Глава 30. Под давлением. Полиция расследует загадочную смерть ученого из Ричмонда. Роберта Спидл, Ричмонд Таймс Диспетч. Полиция старается объяснить загадочную смерть профессора в области средств массовой информации и связи Грега Руни, жителя нашего городка. Руни, 46 лет, был обнаружен у себя дома в ванной голым, залитым кровью. Предположительно, он с такой силой полоснул бритвой себя по лицу и горлу, что перерезал сонную артерию. Коронер заключил, что смерть наступила вследствие потери крови, вызванной этой раной, но лишь высказал догадки, почему Руни сделал это и как ему это удалось. Токсикологическая экспертиза не обнаружила в его организме никаких препаратов, однако Коронер отметил, что многие соли для ванны и так называемые «умные» препараты еще не исследованы на предмет своего токсикологического воздействия – всему исключать этого нельзя. Тело Руни, который после развода жил один, было обнаружено лишь через несколько дней, и к этому времени в нем уже успела завестись колония белых губчатых грибов. 3 июля, Лоун-3, штат Айова. «Думаю, тебе лучше уйти», — сказал Араф. Шана смотрела на путников, которые шли, не замечая ничего вокруг. Однако пастухи не пребывали в неведении, просто их внимание было приковано не к тому. Они лизали задницу Питу Корли, в то время как им следовало бы предаться панике, поскольку всего в десяти милях отсюда собирались войска. «Я никуда не пойду!» — решительно заявила девушка, вскинув подбородок и стиснув кулаки. «Это может кончиться плохо. Несси здесь. Значит, и я буду здесь. Шана, я просто тревожусь. Араф!» «Ступай, занимайся своим делом, а я займусь своим!» Раф пожевал губу. «Ты на меня злишься?» «Наверное, это ты злишься на меня?» «Это какая-то бессмыслица!» «Оглянись вокруг, Раф! Смысла нет нигде!» «К чему начинать сейчас? Уходи! Будь со своей командой!» «У вас есть работа, так займись же ею, чувак!» Ишана ушла догонять свою сестру. «Я не могу на это пойти!» — сказала Лоретта. Бенджа расхаживал по прицепу ЦКПЗ. Разговор велся по громкоговорящей связи. Присутствовали Араф, Касси и Сэди. «Лоретта, при всем своем уважении, если этот случай с Гарлином как-то связан, нам нужно время, мы должны попробовать. Насколько мне известно, госпожа президент уже направляется на пресс-конференцию. Этих лошадей обратно в конюшню уже не загонишь». Лоретта помолчала. «Только не сегодня. Я могу передать твои рекомендации по цепочке, и, может быть, завтра, может, через неделю СИЭ вернется на место». «А МВБ уйдет, солдат увезут. За это я не могу поручиться». Бэджи захотелось швырнуть телефон на пол. «Лоретта, выслушай меня. Министерство внутренней безопасности — это грубый, тупой инструмент». Одно только это название вызывало у него отвращение. Внутренняя безопасность. Все как-то уже привыкли к нему, забыв, что это что-то прямиком из Оруэлла. Министерство мира, Министерство правды, Министерство внутренней безопасности. Для Бенджи все это вопиюще противоречило американским идеалам, являлось абсолютно чуждым для пестрой смеси людей, образующих население Соединенных Штатов. Лоретта, эти люди, эти пастухи, они любят своих близких, и их нельзя прогонять прочь, как и нас. Я же сказала, что передам по цепочке. На том конце линии послышался тяжелый вздох. «Бенджамин, я признательна тебе за то, что ты этим занимаешься. Ты проделал колоссальную работу, несмотря на то, что я была уверена в обратном, но, наверное, пришла пора вернуться в Атланту. Я предлагаю тебе снова работать в СиЭ». «Лоретта, связь с этим грибком...» Я понимаю, что ты хочешь ее видеть, однако я в этом не уверена. И, если честно, подозреваю, что и ты достаточно опытен и умен, посему полной уверенности у тебя тоже нет, и ты просто хочешь потянуть время. Я предложила Касси возглавить работу СиЭ по изучению дела Гарлина. Варгасу лечится еще пару недель, после чего он вернется к работе вместе с Аравом Теваром и новой командой. Ну, а я? Ты вернешься сюда и будешь работать вместе с Черным Лебедем. Мы остались удовлетворены вашим взаимодействием, и нам нужен посредник для связи с Бенекс Войджер. Лоретта, я не желаю тебя слушать. Мы имеем здесь дело с чем-то грандиозным, и ты понимаешь, это не хуже меня. Бенджамин, не пытайся заставить меня изменить свое решение. Бендж буквально ждал, что она добавит непоколебимая сила, сказала свое слово. «Просто передай это по цепочке, пожалуйста», — сказал он и тогда мы посмотрим. «Да? Передам!» Разговор закончился. Присутствующие выжидающие смотрели на Бенджи. Все они внимательно слушали разговор. Бенджи кусал ноготь. Все молчали, чувствуя его буквально осязаемое на ощупь раздражение. Он первым нарушил молчание, обратившись к Сэдди. «Ты говорила с Фаерсайд?» «Говорила. Их человек будет здесь завтра. Завтра здесь не будет нас!» слышав прозвучавшую в собственном голосе резкость, Бенджи постарался ее смягчить. Он откусил ноготь, оставив заусенец. Там появилась красная капелька крови, и Бенджи поспешно ее слезнул. Я не знаю, как нам быть. Мы здесь, трупы. Он показал на телефоне последние новости. Сюда уже направлялись войска. Когда они будут здесь? Слишком скоро. Я не хочу оставлять это дело вздохнула Касси. Случай с Гарли нам требует полного внимания, напомнил Бенджи. Тут Ларетта права, и ты лучше всех подходишь для того, чтобы возглавить расследование. Возможно, нам потребуется эвакуировать пастухов, сказал Араф. Наверное, лучше начать прямо сейчас, чтобы не... Однако никто его не слушал, он это заметил. Эй, вы. Но тут Араф осекся, потому что и он также услышал. Снаружи донесся гул толпы, затем тренькание гитары. Мелодия показалась Бенджи знакомой, и, вероятно, это была одна из ранних песен мерзкого пошляка, однако он не смог ее вспомнить. Что это за песня? рассеянно спросил он. Это не «Ганс and Roses, предположил Раф. Ты что, малыш? цикнула на него Касси. Какие же это Га Р? Это мерзкий пошляк, уверенно произнесла Седи. Если точнее, это на полных парах вперед с альбома Инженер без опалубки. Пара тривиальных моментов. Во-первых, это концептуальный альбом 89 -го года, основанный на романе «Стрелок» Стивена Кинга. С него также такие композиции, как «Разные времена года» и «Пустыня Мохавы». Во-вторых, то, что мы слышим сейчас, это не студийная версия, а скорее более быстрый вариант, который группа исполняла на стадионах и который был на концертной записи BBC. Второй альбом по мотивам Кинга «Мерзкий пошляк» выпустил в 2000 году. Он стал последним студийным, но это полный отстой – «Ты фанатка мерзкого пошляка?» — удивился бенджи «Ты не поверишь», — Касси подалась вперед. «У меня целый чемодан с пиратскими записями их концертов. Он правда здесь? Пит Корли. долбаный гребаный козел Пит Корли». «Да, он здесь». Глаза Касси зажглись маниакальным огнем. «Я бы хотела с ним познакомиться». «Да, понимаю». бенджи собирался было добавить «но для тебя это не первоочередная задача» но затем подумал, что, возможно, на самом деле это именно так. Он повернулся к Араву. Араф. Да, доктор Рей, эээ, Бенджи, не в службу, а дружбу сделай одно доброе дело. Какое? Сходи, приведи его сюда. Кого? Пита Корли? Да, Араф. Пита Корли. Вы. Вы уверены? Бенджи задумался. Уверен. Корли сидел в одном конце маленького стола для совещаний, Бенжи Рэй в другом. Все остальные, Касси, Араф, седи разместились по бокам. Им пришлось опустить шторы, чтобы пастухие журналисты не заглядывали в окна. Откинувшись на спинку стула, Рок звезда положил ноги на стол и достал нечто напоминающее волшебную палочку, какой ее должен представлять себе робот. Вы позволите? Позволите, что? спросил Бенджи. «Курить! Хотя это не сигарета, это вейп!» Увидев, что Бенджи не отвечает, Корли покрутил пальцами. «Ух, пар! Наука!» Убедившись в том, что лицо бенджа остается каменным, он неохотно убрал вейп. «Ладно, ладно, понял. Знаете, это очень вредно для здоровья, вейп. Менее вредно, чем курение. Выстрелить себе в ногу — это менее вредно для здоровья, чем выстрелить себе в сердце» но из этого еще не следует, что я посоветую вам так поступить». «Ну и что это такое?» Корли презрительно фыркнул. «Медицинское обследование? Вы хотите, чтобы я покрутил головой, кашлянул, положил вам в руку свои яйца?» В его голосе Бенджи уловил ирландскую певучесть, мелодичные интонации, которых нет у американцев и даже у англичан. «Нет. Я вам вот что скажу». Вы, большая шишка, заправляете здесь всем. Большой босс ведет вонючий паровоз. Вам не нравится мое присутствие здесь. Я вам мешаю. Как там сказал Джон Маклейн? Муха в бочке с медом, Ганс. Палка в колесе. Но мне не требуется ваше разрешение на то, чтобы находиться здесь. Ведь так? Подавшись вперед, Бенджа забарабанил пальцами по столу. «Я терпеть не могу знаменитостей. Как правило, это самовлюбленные личности, порожденные целой системой нарциссизма, эгоизм и солипсизм чистой воды». «Хм...» — протянул Корли, словно обдумывая его слова. «Громкие слова. Очень громкие. Но я и не отпираюсь, док». Он широко улыбнулся, демонстрируя свои далеко не идеальные зубы. «Мне нравится быть самим собой». И, наверное, это было неизбежно. Рано или поздно кто-нибудь из вас увидел в лунатиках возможность, прожектор, осмелившийся нацелиться на кого-то другого, а не на вас, упаси Господи. Естественно, что вы заявились сюда, чтобы расширить жизненный цикл славы. Впрочем, возможно, вы здесь от чего-то спасаетесь, я не знаю. Улыбка Корли скисла до усмешки. Значит, теперь начинается психотерапия, так? Нет. Вопреки всем моим моральным принципам, вопреки всем косточкам моего тела, я прошу вас об одном одолжении. Хм, mm. хорошо, выкладывайте, что там у вас? Вы сказали, что я здесь главный, однако это не совсем так. А завтра это уже будет совсем не так. Как раз сейчас, пока мы с вами разговариваем, президент Хант собирается выступить по телевидению с заявлением о том, что все происходящее за стенами этого прицепа переходит под тяжелый армейский ботинок Министерства внутренней безопасности. ЦКПЗ отстраняется от дел. Солдаты, которые в настоящий момент собираются меньше, чем в 10 милях отсюда, нахлынут сюда и попытаются выставить нас вон. Сначала уговорами, затем, если не получится, силой. Сглотнув комок в горле, Корли подался вперед. «Вот именно!» — щелкнул пальцами Бенжи. «Откровение снизошло на вас, не так ли? Та возможность, которую вы здесь увидели, превратится в... в пар? Пуф! Если только... если только... И вот мы как раз подошли к одолжению, о котором я собираюсь вас спросить. «Угу. Mm -hmm. Я вас слушаю». Вы встаете вместе с пастухами. Заявляете о своей солидарности. Если нужно, притворитесь. Встаньте перед объективами телекамер и расскажите о том, что надвигается, о солдатах, принудительном изгнании, жестокости и насилии, кровь на асфальте, проломленные головы и все остальное. Но вы скажете, что вы вместе с пастухами. Вы требуете от президента Хант отозвать свое распоряжение и обеспечить защитой добрых пастырей и ЦКПЗ, работающих здесь, «Вы спятили!» Затянувшееся молчание. Затем лицо Корли растянулось в улыбке до ушей. «Но мне это нравится!» «Вы сделаете то, о чем я вас прошу!» «Во-первых, что я с этого получу?» «Вы останетесь здесь. Этот паровоз покатится дальше на полных парах вперёд!» «Я вижу, док, чему вы клоните!» Я одобряю все, что разжигает огонь, как вы сказали, моего нарциссизма. Отлично, я сделаю то, о чем вы просите. Вы хотите, чтобы я прямо сейчас отправился туда и устроил грандиозный скандал? Да, прямо сейчас». Пит Корли поднялся на ноги, что было похоже на то, как если бы шкаф, заставленный метлами и швабрами, вдруг разом ожил по мановению волшебной палочки. «Будет сделано!» С этими словами он подхватил свою гитару и направился к двери, усмехаясь, словно шакал. «Кажется, я беременна от него», пробормотала после его ухода Сэдди. бенджи весело, хотя и с тревогой посмотрел на нее. «Ты передо мной в долгу», — сказала Касси. «Мне потребовалось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы не начать расспрашивать его про мерзкого пошляка. У меня ныло все тело, у меня ныла душа, бенджи «Спасибо, Касс». «Это сработает?» — спросил Араф. «Не знаю», — сказал Бенджи. «Вероятно, нет. Но когда человек вот-вот сорвется с обрыва, он хватается за все, только чтобы не упасть».